Вхождение в кино Если какой-нибудь писатель скажет вам, что не мечтает видеть свою книгу экранизированной, не верьте ему. Все мечтают, только некоторые стесняются в этом признаться. Я об этом мечтал давно и даже мысленно разделил все свои книги на две группы. Можно снять у нас и можно снять в Голливуде. Первая группа была до обидного маленькой. Осенние визиты и ночной дозор. Ну, конечно, не составило бы особого труда снять «Рыцарей сорока островов», но кто в наши дни вкладывает деньги в детское кино? Так что, когда в АСТ первый раз пришли с предложением снять фильм по ночному дозору, я согласился не раздумывая. Порадовался, что всегда оставляю за собой права на экранизации, а также на создание компьютерных игр, спектаклей, опер и изваяние героев книг в бронзе и мраморе. И согласился. «С первой командой, представлявшей небольшую, но вполне успешную киностудию, дела у нас не заладились. Нет, поначалу все было хорошо, вот только сценарий не вытанцовывался. Я позвал на помощь Андрея Щербака-Жукова, как-никак окончившего в ГИК по специальности сценарист. Мы что-то написали. Увы, это никому, включая нас самих, не понравилось». Тогда сценарий доверили писать одной популярной актрисе. Результат не понравился мне. По ночным московским улицам разъезжали в Мерседесах и БМВ наглые вампиры при золотых цепях и дорогих мобильниках. В подворотнях наркодилеры продавали им кровь девственниц и невинных младенцев. Где-то суетился подлый интриган Гессер. Бегала за вампирами волшебница Ольга. Антон Городецкий мелькнул пару раз на втором и третьем планах. Все это было грязно, чернушно и хорошо бы прозвучало в начале перестройки. Я расстался с этой командой с чувством смутного взаимного недовольства. Похоже, мы с ними читали какие-то совершенно разные книги. Известие о том, что за экранизацию взялся первый канал, меня откровенно порадовало. Во-первых, было понятно, что возможности у них несравнимо больше. Во-вторых, само отношение к автору и авторскому видению книги было гораздо уважительнее. Да и с режиссером фильма Тимуром Бекмамбетовым отношения сложились куда лучше. Может быть, сыграло свою роль то, что мы земляки, оба из Казахстана. Все-таки Восток дает свой взгляд на мир, не такой прямолинейный. Но вначале все шло по старой колее. Я писал сценарии, они не нравились. Раз за разом я что-то переделывал, и все это уходило в мусорную корзину. Я начал с тоской вспоминать истории про съемки «Сталкера», сценарий которого братья Стругацкие переделывали чуть ли не 30 раз. На первом тоже загрустили. За сценарий брались самые разные люди и признанные сценаристы, чьи имена мелькают в каждом втором российском сериале, и полные энтузиазма новички. Текст не давался. Сценарии не нравились ни заказчику, ни режиссеру, ни мне самому. Кончилось тем, что мы сели с Тимуром и стали обсуждать, что именно нам нужно, чего мы хотим от фильма, что там должно быть, а чего там быть не может. И дело неожиданно пошло на лад. Многострадальный сценарий четырех серий, охватывающий две трети книги «Ночной дозор», был наконец-то написан. Начались съемки. Я успокоенно вздохнул и даже согласился сделать сценарий следующих серий. Тем временем, известие о том, что Первый канал все-таки начал съемки фильма, потихоньку распространилось среди кинопроизводителей. И начался какой-то странный, хотя и очень приятный период. Мне звонили то с одной, то с другой киностудии и просили права на съемки фильма. Начиналось все с вопросов о дозорах, когда же выяснялось, что съемки уже идут, речь переходила на другие книги. Какая там первая группа, вторая группа? Я прихожу в большую серьезную компанию. Мне сообщают, что хотят снять фильм по только что вышедшей книге «Спектр». Я осторожно объясняю, что в этой книге Семь планет, не считая Земли, десяток различных разумных рас, выстрелы из бластеров и прочие спецэффекты. Не снять у нас такого, но ну никак не снять. Лучше возьмите осенние визиты. Затраты на спецэффекты минимальны, нужна лишь хорошая актерская игра. Хорошо, отвечают мне, тогда мы возьмем осенние визиты. О чем они, кстати? И «Спектр» тоже возьмем. За несколько месяцев киностудии приобрели права на съемку «Спектра», «Осенних визитов», «Лабиринта отражений», «Звезд холодных игрушек», «Звездной тени», «Генома», написанной вместе с Ником Перумовым книги «Не время для драконов» и даже «Детских рыцарей сорока островов». Правда, по поводу последних было честно сказано, что сюжет будет адаптирован к приключениям взрослых героев. Ну не отбить затраты на спецэффекты показам детского кино. Зато было обещано, что в небеса взовьются драконы и космические корабли, инопланетяне будут совсем как живые, и вообще никаких проблем со съемками фантастического кино ныне в России нет. Скажу честно, пока ни один фильм снимать не начали. Причина, я думаю, очень простая. Ночному дозору отведена роль пробного шара. Удастся фильм, а купит себя в кино и телепрокате. Стартуют съемки генома «Спектра осенних визитов». Обратятся к другим авторам, пока права покупали лишь у меня и Ника Перумова. Провалится «Ночной дозор», и компании предпочтут закрыть проекты, не начиная съемок. В общем, все выжидали, а «Ночной дозор» тем временем снимался. На главную роль Антона Городецкого был взят Константин Хабенский, на роль Гессера – Владимир Меньшов, на роль Завулона – Виктор Вержбицкий. Среди актеров есть и признанные мастера – Николай Алялин, Валерий Золотухин, Римма Маркова. И талантливые молодые актеры – Мария Порошина, Алексей Чадов, Галина Тюнина. И поп-звезды – Жанна фриски в роли ведьмы Алисы Донниковой и Илья лагутенко в роли вампира. В общем, актерский состав выглядел как положено. Меня испугал выбор режиссера лишь в случае с Алисой Донниковой. Но, просмотрев какие-то первые фрагменты съемок, я убедился, что причин для паники нет. Жанна фриски играла очень достойно и, похоже, с интересом. Оставалось скрестить пальцы на удачу и ждать. Я слышал два мнения по поводу спецэффектов в фантастическом кино – А что не говори, но фантастический фильм без спецэффектов после «Матриц» и «Властелина колец» никому не интересен. Мнение первое. Самое сложное – это компьютерные эффекты, съемки на синем экране, создание пейзажей иных планет и космических баталий. Мнение второе. Цена на компьютерные спецэффекты ныне упала. Специалистов хватает, зато очень мало осталось профессионалов, способных сделать качественный грим инопланетянину, придумать дизайн бластеров, скафандров и прочих бытовых мелочей. Ведь до сих пор профессионалы с улыбкой вспоминают фантастический фильм «Петля Ориона», где космонавты ходили в ГДРовских лыжных ботинках И с застежкой молнией на скафандре. В ночном дозоре бытовые мелочи придумывать почти не пришлось. Мир наш, обычная Москва. Темные и светлые обитают в обычных квартирах, порой даже специально приземленных, запущенных. Ночной и дневной дозоры работают в самых обычных офисах. С канцелярской мелочевкой на столах и облупившейся краской на стенах. По сути, перед режиссером стояли следующие задачи. Изобразить сумрак... Изобразить превращение совы в Ольгу, а тигренка и медведя в животных. Изобразить Завулона в демоническом облике. Найти визуальное решение для воронки проклятия над Светланой. С изображением вампиров, как известно, легко справится и школьник с видеокамерой, купивший в магазинчике смешные ужасы, резиновые клыки. Нам казалось, что проще всего будет с сумраком. Визуальное решение было подробно описано в книге, выглядело оно вполне зрелищным. Но тут на экраны вышел «Властелин колец», и мы с ужасом обнаружили, что именно в такой сумрак входит Фродо, надевая кольцо всевластия. Перечислять все принятые и отброшенные варианты вряд ли стоит, да и сам я видел от силы половину решений. Были среди них и совершенно неожиданные. К примеру, сумрак представлялся в виде капиллярной сетки, заполнявшей все пространство экрана, некоего живого существа, в которое входят персонажи. Увы, этот вариант убивал картинку, лишая сцены в сумраке и динамизма, и зрелищности. То, что было принято в итоге, некий компромисс между первоначальной идеей и стремлением избежать вторичности. Как это выглядит на экране, вы, наверное, уже видели. Мне кажется, что сумрак все-таки получился. Технически не сложен морфинг человека в животное и обратно. Но и тут есть свои подводные камни, о которых вряд ли подозревают зрители. Комичным и мультяшным выглядит на экране превращение мелкого животного, к примеру, совы, в человека или превращение человека в крупного зверя, тигра, медведя. Эту проблему обходят по-разному. В «Гарри Поттере», к примеру, превращение кошки в женщину показано через тень на стене. И вовсе не из-за нехватки средств на морфинг. Очень интересное, одновременно и буквальное, и аллегорическое решение было найдено для показа «Воронки проклятия». Воронка, кружащаяся над домом вихрем вороны. Вроде бы в лоб, но как эффектно это выглядит? Ну а самое великолепное кинематографическое решение фильма, на мой взгляд, это Завулон в финальном поединке на крыше здания. Одна единственная деталь передает его демоническую сущность, но какая деталь? Не буду портить впечатление тем, кто фильма еще не смотрел. Но решение было найдено великолепное, за что я особо благодарен режиссеру. Фильм, конечно, это не только и не столько спецэффекты, хотя к некоторым западным фильмам это не относится. Фильм, как и книга, это рассказанная история, только режиссер, в отличие от писателя, может ее не только рассказать, но и показать. С сюжетом при всей кинематографичности «Ночного дозора» тоже было трудно. Книга написана от лица главного героя, это оправдывает и длинноты, и резкие боковые ответвления сюжета. В любой момент герой может что-то вспомнить, что-то обдумать, объяснить для себя, а на самом деле для читателя. В кино злоупотреблять этими приемами нельзя. Большой роман невозможно перенести на экран буквально. Пришлось безжалостно отсекать некоторые линии. Другие, напротив, изменились и вышли на первый план. Мне кажется, что иногда это шло на пользу истории. Иногда нет. Но я прекрасно понимаю, что это неизбежно. Буквальные экранизации редко бывают удачными. Куда важнее, чтобы в фильме сохранился дух книги. А это, мне кажется, удалось. Ну и еще одно маленькое наблюдение со съемок «Ночного дозора». В старом хорошем мультики «Фильм, фильм, фильм» пели. И нам, конечно, врут, что это тяжкий труд. В одной из сцен «Ночного дозора» фигурирует школа магов при «Ночном дозоре». У режиссера возникла интересная идея усадить за парты в роли массовки писателей-фантастов. Это и было осуществлено. Среди иных сидели писатели Эдуард Геворкян, Олег Дивов, Владимир Васильев, Леонид Кудрявцев и Леонид Каганов, критики Александр Ройфе, Андрей Синицын, Дмитрий Байкалов. Боюсь, что всех имен и не вспомню. Мне, как автору книги, даже досталась коротенькая роль со словами. Я пучил глаза, надувал щеки и взглядом поднимал металлический лист. «На съемки мы пришли в 12 часов дня. Уходили в 9 вечера. Сцена, которая на экране занимает едва ли минуту, снималась 9 часов. Был жаркий летний день, а по сценарию – холодная зима. Окно помещения покрыли искусственным инеем. Все – и актеры, и массовка – были тепло одеты». Но если несознательная писательская массовка в перерывах прогуливалась и дегустировала коньяк, то съемочной группе доставалось по полной программе. А когда в 9 вечера мы отправились по домам, съемочная группа поехала в Свиблова снимать сцену драки Антона Городецкого с вампирами. И съемки эти, насколько я знаю, шли почти всю ночь. Я не рискну сравнивать тяжесть того или иного труда. Но писать книги, честное слово, куда легче, чем снимать фильм. Писатель, по большому счету, не зависит ни от кого и ни от чего. Не будет электричества, вход ход пойдет пишущая машинка или карандаш и тетрадка. Провал – это твой личный провал, но удача – это только твоя удача. Съемки фильма – огромный труд огромного коллектива. Мне всегда было трудно представить себе, что такое реально тираж 150 тысяч экземпляров. Нет, умом это понимаешь – Не самый маленький город, читающий твою книгу, но вот представить зрительно – совсем другое ощущение, когда ты видишь десятки и сотни людей, занятых тем, чтобы перенести твою книгу на пленку, уже не для сотен тысяч, а для миллионов человек. Мне стало немного страшно. Наверное, это чувство испытывает и съемочная группа, каждый раз, когда снимает новый фильм». Я знаю, что они очень хотели сделать хорошее кино и донести его до зрителя. Я надеюсь, что у них это получилось. Потому что от удачи или неудачи «Ночного дозора» будет зависеть, как скоро в России появится хорошее фантастическое кино. А я, как и вы, наверное, люблю не только читать, но и смотреть фантастику».